Я медленно повернула голову назад и похолодела. В этой игре, оказывается, было ещё одно действующее лицо. Маленький грязный смогулый карлик в набедренной повязке и изодранном тюрбане, похожий на одного из тех рабов, которых Костоправ освободил после нашей победы при Гогое. Он сидел на корточках прямо за кустом. Интересно, знали ли те о его присутствии? какое это имело значение, вряд ли от него мог быть какой-то толк. Я лежала на правом боку, подогнув руку. В пальцах покалывало, хотя никаких особых ощущений не было, всё говорило о том, что мои способности не угасли со временем нашего краха. В течение многих недель у меня не было возможности испытать свою силу. Надо было что-то делать, иначе они опередят меня.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 последний оказался настоящим гигантом одетом в лохмотья которые когда-то были формой таглянской армии карлик медленно обошёл заросли рассматривая жертву моего удара это явно произвело впечатление он сказал что-то извиняющимся тоном гиганту тот был занят поиском своей жертвы на таглиосском затем что-то ещё взволнованно и быстро но незнакомым мне диалекте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 Но смысл их остался непонятным для меня. Гигант ворчал. На него произошедшее не произвело столь глубокого впечатления. Он лишь осыпал ругательствами погибшего, когда заметил его, допнул разок для проверки. Ничего! Коратышка произнёс осыроблепным тоном, обращаясь ко мне. Простите меня, госпожа, мы всё утро охотились за этими собаками, чтобы хоть чего-нибудь раздобыть. Но имущество у них меньше, чем у меня, когда я был рабом. Вы знаете меня? О да, госпожа, вы подруга капитана. Он выделил оба слова, произнося их по отдельности, интонацией, придавая особый вес. Он трижды поклонился мне, держа при этом треугольник из чёрной ткани, торчащий над его набедренной повязкой. Мы охраняли ваш сон, Но нам следовало знать, что вы ни в чей защите не нуждаетесь. Опростите нашу самодеятельность. Бог мой, ну и Ваня лжон. Вы ещё кого-нибудь видели? Да, госпожа, несколько человек издалека. Большинство смылось. А воинов хозяев в тени видели? Они заняты поисками, но делают это без особого желания. Хозяева послали всего с 1000, таких, как эти свиньи. Он указал на убитого мною воина. Его спутник тем временем обыскивал тело. И ещё несколько сот на лошадях, они наверняка направляются в город. Магаб ему устроит тёплую встречу. Он будет отбиваться от них, чтобы выиграть время и дать уйти остальным. "Иго этого гада ничего, джавадар", сказал гигант. Карлек в ответ что-то проворчал. Джамадар Натаглеоском это значит капитан. Правда, раньше, обращаясь ко мне как к госпоже, подруге капитана, Карлик произнёс это слово с другой интонацией. Я спросила их: "Вы видели капитана?" Оба переглянулись. Затем Каратышка, уставившись в землю, ответил: "Капитан мёртв, госпожа. Он погиб, пытаясь остановить отступление, вновь собрать людей вокруг знамени". Рам видел это.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 Я не сознавала, что всё зайдёт так далеко. Горюй и не горюй, ничего не изменишь. Я поднялась. Мы проиграли сражение, но война продолжается. Их хозяева теней ещё пожалеют о том дне, когда они решили напасть на Таглиус. Как вас зовут? Карлик представился. Нараян госпожа, он хмыльнул. Пошутишь со мной. Моё имя Шадаритская. Самым явно был гуннитом. Я похож на него. Он мотнул головой на того, который был настоящим шадаритом. Шадариты, как правило, были высокими, тяжеловесными и волосатыми. У великана голова была похожа на клубок вьетой проволоки, откуда выглядывали глазки. Я был разносчиком овощей до тех пор, пока хозяева теней не явились в хотовар и не обратили в рабство каждого, кто пережил осаду города. Да, всё-наоборот это случилось в прошлом году, ещё до того, как наш отряд пришёл в Таглиос. Лебети мотор тогда выбивались из сил, пытаясь отразить первое нападение на город. А моего приятеля зовут Рам. Он овощик из Таглиоса, был он до того, как вступил в войско. А почему он назвал тебя Джамадаром? Нараян взглянул на Рама, ухмыльнулся, обнажив гнилые зубы, и наклонившись ко мне, прошептал: Рам не очень умел. Он сильный и выносливый, словно вол, но с мозгами у него слабовато. Я кивнула. Однако его объяснение меня не очень удовлетворило. Эти типы не вызывали доверия. Шадариты и гуниты не ладят между собой. Шадариты очень высокомерны, и водить дружбу с гунитами для них считается делом позорным. Но Раян же был гунитом, к тому же гунитом низкого происхождения.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 Последний раз я ела перед началом битвы. Я поделилась тем, что мне удалось раздобыть, обыскивая слонов, но этого было мало. Рам, которому теперь дела не было до мертвецов, набросился на еду с такой радостью, словно его пригласили на пир. На Раяну хмыльнулся. Видите, настоящий вол. Идём, Рам, ты понесёшь её оружие. Двое мяча сами позже на вершине холма мы настигли группу из 23 беженцев. Они выглядели разбитыми, подавленными, потерявшими всякий интерес к жизни. У некоторых ещё было оружие. Я не знала никого из них, что неудивительно. Наша армия насчитывала 4000 человек, но они меня знали. Их поведение и настроения мгновенно улучшились. И я порадовалась затеплевшейся в них надежде.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 Причём обращался к каждому из них отдельно. Некоторые, казалось, побаивались его. Почему? В чём дело? В этом было что-то странное. Рам, зажги костёр, мне нужен дым, много дыма. Поворчав, тот собрал команду из четырёх человек и направился вниз по склону, чтобы собрать хворост. Райан приплёлся ко мне с вечной своей ухмылкой. За ним следовал некто напоминающий медведя. Это Зинху, госпожа, его репутация всем известна. Зинху слегка поклонился. Похоже, с чувством юмора у него было плоховато. Он может пригодиться, добавил Нараян. Я заметил треугольник из красной ткани на поясе Зинху. Значит, он тоже был гунитом. Мы будем очень благодарны вам за помощь, Зинху. Вместе с Нараяном посмотрите, чем мы располагаем. Нараяну хмыльнулся, слегка поклонился и заторопился прочь в сопровождении своего нового друга. Я сидела, скрестив ноги, подаль от остальных, лицом к городу, погрузившись в себя. Как легко получилось с золотым молотом. Надо попробовать ещё раз. Я открылась той силе, которая всё ещё была во мне. В моей ладонях, сложенных чашей, появилась маленькая огневая точка. Она возвращается ко мне, моя сила. Не сказано тому радуюсь, я сконцентрировала сознание на лошадях. Через полчаса появился огромный чёрный жеребец и рассрой направился прямо ко мне. Люди были потрясены, я тоже, даже не ждала, что получится. И стал за этим жребцом последовало ещё трое других. К тому моменту, когда появился четвёртый, к нам прибавилось ещё сотни человек. Толпа покрыла всю вершину холма. Я обратилась к ним: "Мы проиграли сражение, некоторые из вас пали духом. Это естественно, ведь вы не были воспитаны как воины. Но война не проиграна.